Глава 9. В ожидании дальнейших событий. Полиция ищет злоумышленника. Расследование в школе. Антось под подозрением. Поздняя ночь. Антось спит. Спят жители города. Только в одном доме все окна освещены. Там трезвонят телефоны, одно совещание следует за другим. «Что же это за дом?» Это главное полицейское управление. Слишком много произошло накануне тревожных событий, весть о которых телеграф разнес по всему свету. И полиция теперь на чеку, ждет, что принесет завтрашний день. По приказу главного полицмейстера в каждом комиссариате на готове автомобиль, пять мотоциклов и десять велосипедов. Полицейским выдали противогазы и шлемы. На мостах и около городских часов... У ратуши выставили часовых. Подозрительных лиц приказано арестовывать и в наручниках доставлять в полицию. В гостинице, где живут иностранные банкиры, дежурят полицейские и тайные агенты. — Может, парки закрыть и запретить детям выходить на улицу? — осведомился не в меру усердный полицейский. — Ни в коем случае. Все должно остаться в тайне. По городу расклеить воззвание с призывом к гражданам сохранять спокойствие. Завтра в газетах должны сообщить, что мы напали на след преступника, и скоро он будет обезврежен. Но кто он? Где скрывается? Мы найдем его даже под землей. Схватим, даже если это сам дьявол. Весь мир с надеждой смотрит на варшавскую полицию. В зал вошел дежурный. Господин начальник, к телефону. Сию минуту. Господин секретарь, распорядитесь, чтобы пожарная команда была приведена в состоянии готовности. В городе возможны пожары. В аптеках установить круглосуточное дежурство врачей. Работникам городских служб отловить бездомных собак и кошек. Впредь до особого распоряжения запретить продажу водки. «Господин начальник, просят поторопиться». «Иду, иду. Прошу продолжать совещание». С этими словами он покинул комнату. «Алло, начальник городского полицейского управления слушает», — пробасил он в трубку. «Рапортую. Гарнизон поднят по тревоге». На мостах дежурят саперы, окраины города патрулируют броневики и танки. В воздух подняты два боевых самолета. В Варшаву отправлены бомбы со слезоточивым газом. Благодарю, я их уже получил. Военный госпиталь готов к приему раненых. Отлично. А сейчас я ложусь спать, чего и вам желаю. Завтра будет жаркий денек. К сожалению, господин полковник, не могу воспользоваться вашим советом. Ну, дело ваше. Только он положил трубку, как опять зазвонил телефон. — Кто говорит? — Из следственного управления. Пришлите, пожалуйста, к нам тех женщин, которые задом наперед шли по улице. Они должны что-то знать. Из-за них ведь началась вся эта катавасия. — Хорошо. И еще одно. У нас есть сведения о мальчике, которого нашли в поле. — -а, а, о юном волшебнике. Адрес его у меня уже имеется. Полагаю, это глупые домыслы но на всякий случай я его завтра допрошу. Вы бы лучше преступника поймали, а не за пацанами гонялись. «Преступника!» — грозно повторил он. В этот момент Антось беспокойно заворочился в постели. «Ты что?» — с тревогой спросила мама. Но он не проснулся. Начальник полиции загасил окурок в пепельнице, выпил залпом чашку остывшего кофе и посмотрел на часы. Было два часа ночи. Телефон зазвонил опять. — Говорит начальник тюрьмы. — Вышлите на центральный вокзал машину с охраной. Задержаны три пассажира, направляющихся за границу. Очень подозрительные. — Хорошо. Начальник полиции хлопнул в ладоши. Так он вызывал своего помощника. И когда тот явился, приказал. — Привезти ко мне двух колдуней. Ну, тех, которые задом пятились. Через несколько минут ввели бледных, заплаканных женщин. «Господин начальник, мы не виноваты. Мы честные, беззащитные женщины. За что нас арестовали?» «Успокойтесь, пожалуйста. Вы задержаны до выяснения обстоятельств одного весьма опасного преступления». Снова зазвонил телефон. «Говорят из сыскного отделения. Вышлите машину на восточный вокзал. Задержанных доставить к нам. Что у вас слышно?» «Пока ничего определенного. Обстановка в городе спокойная. Когда выслать машину?» «Через час». «Господин начальник, мы не виноваты». «Какой ужас! На ночь глядя в тюрьму. Мы можем из-за этого работу потерять. Что соседи подумают, узнав, что мы не ночевали дома? Мы даже чай вечером не попили». «Принесите дамам чаю», — распорядился шеф полиции. «Закуривайте». И он любезно пододвинул к ним коробку папирос. «Господин начальник, нам ничего не надо. Только освободите нас, господин генерал, господин министр. Умоляем, отпустите нас домой». «Во-первых, я не министр. Во-вторых, вы не арестованы, а просто задержаны. Это большая разница». «Скажите, о чем вы разговаривали на улице?» «Я говорила приятельнице, что мне поставили пломбу. У меня до сих пор ватка в зубе. Можете проверить?» «Не надо. Верю на слово». «Ну, а дальше что?» «Ничего». «Если бы вы разговаривали только о пломбе, у нас не было бы повода задерживать вас». «А вот зачем вам понадобилось пятиться задом?» «Это еще к каким-нибудь вертихвосткам, простительно, но непочтенным дамам». «Мы ненарочно. Сами не знаем, как это получилось». «А штрафуйте нас, только отпустите домой». «Жальтесь, мы не виноваты». Новый телефонный звонок. «Говорят дежурный с почтамта. Получены две клетки с голубями». «Ну и что?» «Написано, доставить срочно. Я не знаю, как поступить». «Сварите из них бульон и съешьте». Полковник растянул мундир. «Уф, жарко. Пейте чай, а то остынет. Теперь рассказывайте про летающий автомобиль». «Мы ничего не видели, ничего не знаем». «Но все опрошенные свидетели в один голос утверждают, что автомобиль мчался прямо на вас. Разве автомобиль иголка, чтобы его не заметить?» «Нам было страшно и стыдно». «Чего же вы стыдились?» «Того, что мы так чудно идем». «Кто же вам велел так идти?» «Это случилось внезапно. Само собой. Мы шли и беседовали. Вдруг нас кто-то толкнул и обозвал нехорошим словом. Как выглядел этот человек?» «Не знаем. Мы испугались и убежали». от кого?» «Не знаем». «Как же можно убегать, неизвестно от кого?» «Вспомните, мужчина это был или женщина. Как выглядел этот человек? Могли бы вы его опознать?» Начальник полиции нажал кнопку скрытого звонка. Пошел секретарь. Машину на Восточный вокзал. Да позвоните на почтам, да пусть пришлют клетку с голубями, могут пригодиться. Неизвестно, будет ли завтра работать телефон. И сообщите жене, что я не буду дома ночевать. Да распорядитесь, чтобы принесли подушку и одеяло. Но перед тем приведите ко мне мальчишку из кондитерской. Его ввели, и полковник обратился к женщинам. Знаком вам этот молодой человек? — Что вы, господин полковник, мы таких знакомств не вводим. Узнаешь этих женщин? — спросил он у разносчика. — Еще бы! Из этих каракатиц я лоток с пирожными чуть не вывалил в грязь. Бывает, кто-нибудь зазевается, толкнет случайно. — А они ведь нарочно! — Видел автомобиль. — Кто же его не видел? Глаз у меня, что ли, нет? Сладком на голове не очень-то, правда, задерешь кверху голову. Но когда он в небо взмыл... Но что вы на это скажете?» «Ничего. Это плохо. Придется записать в протокол, что вы отказываетесь давать показания». «Мы не отказываемся. Я ведь сказала. Говорили о зубном враче. И еще о том, что поедем вместе в отпуск. Назовите фамилию врача и адрес». «Фамилию я не знаю. Интересный такой мужчина. С усами». Начальник полиции снова вызвал секретаря. — Мальчишку отпустить, — приказал он, — а этих двух в камеру предварительного заключения. Заберите телефон и до пяти часов никого ко мне не пускать. Слышите? Никого. Мне необходимо отдохнуть. — Господин начальник, взгляните, у меня ватка в зубе. — Завтра покажете судья. — Ну, хватит прекратить разговоры, — рявкнул полковник. Едва дверь за испуганными женщинами закрылась, как шеф столичной полиции расстегнул верхнюю пуговицу мундира, Повалился на диван, натянул на себя одеяло и захрапел. Трижды пытался Антось сделать так, чтобы о происшествии забыли. Тогда с велосипедами удалось, значит, и сейчас должно получиться. Но, увы, никто ничего не забыл. «Да, свалял я дурака», — сокрушался Антось. «Устроил в городе переполох, покалечил людей, собак, кошек, лошадей». Правда, и раньше я делал глупости. Злил дворника, приставал к уличным торговкам, дрался, девчонкам прохода не давал. Но тогда я был обыкновенным озорным мальчишкой, а волшебнику не пристало так поступать. Надо что-то придумать, иначе это плохо кончится. Действительно, дело принимало нехороший оборот. По городу расклеили объявления. «Граждане, сохраняйте спокойствие!» Не толпитесь на улицах, ибо это затрудняет поимку опасного преступника. Кто задержит преступника или укажет его местонахождение, получит вознаграждение в 500 злотых. — Ого! Значит, я опасный преступник? — не без самодовольства, — подумал Антос. А газеты все нагнетали тревогу. — Правительство, не способное обезвредить безумца, должно уйти в отставку. — Арест шпионов. Из-за путаницы со временем только чудом удалось предотвратить железнодорожную катастрофу. Список пострадавших при попытке взорвать мост. Загадочный пациент в детской больнице. А это уже прямо обо мне, догадался Антос и принялся читать статью, где говорилось. В одной из столичных школ имело место массовое отравление детей неизвестным газом. Школу закрыли и произвели дезинфекцию. В результате один ученик заболел. Его с высокой температурой обнаружили в Канаве за городом и поместили в больницу. С подобного рода заболеваниями медицина сталкивается впервые. Остальные подробности в интересах следствия не разглашаются. Вчерашние события нашли отклик даже в разделе объявлений. Пропала черная собака с белыми подпалинами, Нашедшему гарантируется вознаграждение. Исчез пудель по кличке Верный. Вознаграждение 50 злотых. Потерялся кот Мурлыка, нашедший получит двадцать злотых. Достукался. Да за меня тоже назначено вознаграждение, как за собаку или кошку. С горечью подумал Антось. Не послать ли в школу вместо себя двойника? Нет, лучше, пожалуй, сам пойду. Да и что они могут мне сделать? Ведь я волшебник. Приняв такое решение, Антось спокойно вошел в класс. Обычных разговоров о марках, о футболе, о новой цирковой программе нет и в помине. Все только вчерашние события обсуждают. Один уверяет, будто на его глазах мост вздыбился. Другой, что бешеную собаку, видел. Третий оказался якобы свидетелем переполоха в парке. Кто правду говорит, кто, как это бывает, врет напропалую. Учеников в классе было мало. Родители опасались отпускать детей одних от из дома. Мама тоже хотела было оставить Антося дома, но отец возразил. «Наше дело — послать его в школу, а как поступать дальше, пусть решает начальство. Я по службе в армии знаю, главное — подчиняться приказу». На учительницу, едва она вошла, посыпались вопросы. «Сколько будет уроков? Не отпустят ли пораньше домой?» «Все будет как обычно», — сказала она. «Без указания инспектора мы ничего не станем предпринимать». Не успела она договорить, как к школе подъехал автомобиль, и из него вышли двое в штатском. А спустя еще минуту в класс заглянул сторож и, подозвав учительницу, зашептал ей что-то на ухо. «Антось, тебя вызывают к директору». «А что я такого сделал? Не бойся, это по какому-то другому поводу». Антось шел смело, и школьный сторож, будто перед важной персоной, распахнул перед ним дверь директорского кабинета. Войдя, Антось поздоровался, и мужчина подал ему руку и стал спрашивать, что известно ему о велосипедах, о мухах, почему, по его мнению, чернила превратились в воду и звонок не вовремя прозвенел. Но давай по порядку. Сначала о велосипедах. Велосипеды бывают новые и подержанные. Можно их взять на прокат или купить в рассрочку. «Чернила? Как же, помню. Как получилось, не знаю». «Ну, ребята, тут ни при чем, это точно». «Мухи?» «Это недель пять назад было, или даже больше». «Насчет звонка?» «Ну, сторож, наверное, время перепутал». «Итак, того он не знает, этого не помнит». «Но вот к школе подъехала еще одна машина, и в кабинет вошли доктор и медицинская сестра из больницы». «Узнаешь их?» — спросил директор. «Конечно. Я ведь лежал в больнице», — сказал Антось, смущенно здороваясь с ними. «А о чем там говорил, помнишь?» «Мне потом передавали, что о волшебстве я много сказок знаю». «Ты обещал построить для меня замок на Хрустальной горе», — сказала медсестра. «А меня в осла грозился превратить». «Ой, простите, господин доктор. Ты сможешь показать в лесу место, где тебя нашли?» — Не в лесу, а на дороге около мостика. — На автомобиле хочешь прокатиться? — Хочу. Только недолго, а то мама будет беспокоиться. — Сразу видно, ты хороший сын. Не волнуйся, ее известят. Антос сел на заднее сиденье, по бокам двое в штатском. Рядом с шофером, конечно, лучше бы, но и так здорово. — Говори, куда ехать? — До Грохова. А дальше скажу, куда. Автомобиль мчится, обгоняет трамваи. Вот этим трамваем я ехал. На этой остановке меня согнал кондуктор. И дальше я пошел пешком. Тут присел отдохнуть, и надо мной низко-низко пролетел самолет, — вспоминал Антось. — Как, по-твоему, такси может летать, как самолет? — Не знаю, но если есть гидропланы, значит, могут быть и летающие автомобили. Антось смекнул. — Хотят его подловить. — Стоп! Вот березовая роща. Машину оставили на шоссе и углубились в лес. «Ну, показывай дорогу». «Прямо. Теперь направо». «А куда дальше, не знаю. Я заблудился». «Узнаешь этого человека?» «Кажется, я его видел», — с удивлением сказал Антось. «А мостик где?» «Не знаю. Наверное, далеко. Я ведь долго плутал». «А на машине можно туда проехать?» «Лесом нет. А по дороге, конечно, можно». «Взрослые о простых вещей не понимают», — подумал Антось. «Ну, тогда поехали». «Вот вырубка. А вот и мостик. Тут я остановился». «Верно», — подтвердил крестьянин. «Здесь он лежал и стонал». «Спасибо. Вот вам пять злотых за беспокойство». откуда вы узнали, что именно он подобрал меня на дороге?» «И вообще, что все это значит?» — спросил Антось. «Видишь ли, мы разыскиваем опасных преступников». Такая уж у нас служба, что мы должны все знать. И каждый сознательный гражданин обязан оказывать нам содействие. Опять Варшава. Куда его везут? Оказывается, к ресторану. Антось сделал вид, будто никогда тут не был. Почему стекло разбито? С притворным удивлением спросил он. О, и зеркало тоже. Небось, бешеных денег стоит? А кто это играет на пианино? Что будешь есть? «Кровяную колбасу с гречневой кашей, если не очень дорого. Об этом не беспокойся, я заплачу. Тогда сосиски с капустой». Официанты уставились на него. Хоть бы не узнали, хоть бы не узнали. И они не узнали его. Может, благодаря колдовству, а может, так просто. Перекусили, поболтали о том, о сём и опять поехали на машине. «Теперь, наверное, в парк», — решил Антос. На этот раз он ошибся. Его доставили в полицейское управление прямо в кабинет начальника. — Введите тех двух женщин, — распорядился тот, — и к Антосю. — Узнаешь их? — Нет. — Видели вы этого мальчика? — они покачали головами. — Благодарю. Следующий. В кабинет друг за другом входили разные люди. Антос действительно видел их впервые. — Не знаю. Может, и встречал. Разве всех прохожих упомнишь? — отвечал он. Ему смертельно все это надоело, и он от скуки вертелся на стуле. Наконец за ним пришел отец, и его отпустили. — Можете его забрать. Если понадобится, вызовем. — Ну что ж, коли он виноват. Никто его ни в чем не обвиняет. Но мы не можем игнорировать даже слухи. — Что вы об этом думаете? — спросили начальника полиции тайные агенты. — Что вы понапрасну потеряли три часа, когда дорога каждая минута. Но в городе пока спокойно. Возможно, они затаились и хотят застать нас врасплох. Им это не удастся. Шеф варшавской полиции поднял телефонную трубку, чтобы отрапортовать начальству о ходе расследования».